«Вы знаете, кто это сделал?» «Нет», — честно ответил Троепольский, очень стараясь не пялить на нее глаза. Так она была красива. Гораздо красивее, чем положено быть обыкновенному человеку. Кажется, она рассердилась и не поверила ему. Ноздри раздулись, и тонкие бледные аристократические пальцы стиснули кофейную ложечку. Раипольский отвернулся и посмотрел на официантку в синем переднике. Официантка была замученной и очень молоденькой, и бегло ему улыбнулась. — Что-нибудь еще? — Пока нет, спасибо. — Как вы можете не знать? — шепотом воскликнула Федина племянница, переждав официантку. — Его убили из-за работы. — Почему из-за работы? потому что он больше ничем не занимался. Он только и делал, что ходил на работу. «Лера», — сказал он, чуть споткнувшись на ее имени, «на нашей работе нет ничего такого, из-за чего можно было бы убить. По крайней мере, я ни о чем таком не знаю». «Вы не знаете. А Федю убили». «Да», — согласился Тройпольский. «А милиция? К вам приходила милиция?» «Я провел в камере последние три дня», — сообщил Троебольский. «Милиция как раз уверена, что вашего дядю прикончил я». «Вы?» «Я его нашел. В этом все дело. Я их вызвал. Они приехали и арестовали меня». «Муж с какой?» — пробормотала Лера. «А это правда не вы?» Он глянул ей в лицо а потом опять по сторонам, чтобы чуть успокоиться. «Это не я», — сказал он наконец. «И я правда не знаю, кто мог это сделать, но я обещаю вам, что найду его». Она смотрела на него с таким страхом, что он вдруг заподозрил неладное. «А вы не знаете, кто его убил?» «Нет». — крикнула она все тем же придушенным шепотом. — Я знаю, что из-за работы. И, -и, и все. Он говорил вам что-то. Он никогда и ничего не говорил про работу. Перебила она его. Он только говорил, что вы гений. И все. — Это нам и так известно. — пробормотал он. И племянница улыбнулась, став примерно раз в сто пятьдесят краши а, может, сто восемьдесят семь. «Что же теперь делать-то?» — жалостливо подумал Тройпольский. «Как теперь быть?» «И маму не слушайте!» — попросила она, шмыгнула носом и вытянула из-под чашки салфетку. В этом движении было что-то очень трогательное, детское, непосредственное. Он полез в карман и достал носовой платок. Лера взяла платок и потерла нос. «Маму нельзя слушать. Она у нас неприспособленная. Она всегда такая была. На Федю только надеялась. А теперь не на кого надеяться». «Конечно, мы поможем», — неожиданно для себя пообещал Трепольский. «Вы маме передайте, чтобы она не убивалась из-за похороны и всего остального». Лера вдруг ожесточилась. — Нам не надо помогать, мы сами справимся. Мне только очень нужно знать, кто его убил. — Мне тоже, — признался Тройпольский, но пока я не знаю. Из-за ее необыкновенной, сказочной, не делешной красы он стал медленнее соображать. Мысли загустели и стали похожи на малиновое варенье, сладкие и темные. Все это было странно. Настойчивость, с которой она убеждала его, что Федю убили из-за работы, и ее уверенность в том, что Арсений должен знать, кто убил ее дядю, и срочность этого свидания. Но он все увязал в своих малиновых мыслях, а вокруг шумело переполненное московское кафе в центре, и музыка гремела, и телефоны трещали, и машины медленно ползли за громадными стеклами и официантки разносили кофе, и треугольные ломти сказочных тортов. Этот гам не позволял ему додуматься до чего-то определенного. Еще ему хотелось пригласить Леру на свидание, и почему-то казалось, что это очень глупо. Глупее ничего не придумаешь. Тройпольский посмотрел в окно и подвинулся на алюминиевом стуле с подушечкой, подтянул длинные ноги. Лера... «Вы часто виделись с Федей?» «Ну, конечно», — ответила она с досадой. «Он только и делал, что меня контролировал. Он по три раза в день звонил». «Зачем?» «Ну...» она поболтала ложкой в остывшем кофе. «Ему все казалось, что я маленькая. Он боялся, что я глупостей наделаю» и она улыбнулась грустной улыбкой, от которой Трипольский впал в полное уныние. «Каких глупостей!» «Знаете, Арсений, мне кажется, он переживал, что я стану похожа на маму, а он этого не хотел. Трипольский тоже был бы опечален, если бы Лера оказалась похожей на свою маму, даром, что он эту самую маму видел полтора раза в жизни». Зато сегодня он разговаривал с ней по телефону. «Это касалось вашей работы?» Она не поняла. «В каком смысле?» «Он хотел, чтобы вы работали?» «Как вы деликатно это сформулировали!» Сквозь зубы выговорила она и посмотрела вызывающе. «Да, мы все сидели у него на шее. И мама, и бабушка, и тетя Вера, и я». «Ну, так получилось. Я зарабатываю мало. Бабушка болеет, тетя за ней ухаживает, а мама... мама просто неприспособленная». Трепольский, понимающий, покивал. Он терпеть не мог тунеядцев и тунеядок и искренне считал, что человек, который не работает, вообще не человек, а просто биологическая субстанция. Вы не думаете, у нее хорошее образование, университет, филфак, просто она не нашла себя. А искала? Она работала учительницей, но недолго. Потом познакомилась с папой. Когда родилась я, папа умер, а я осталась. На работу она больше не вернулась. — Но вы ведь уже давно взрослая девочка, — неторопливо сказал Троепольский. — Вас не надо кормить кашей шесть раз в день. Или сколько раз в день кормит младенцев? Варвара Лаптева, которая шесть раз в день кормит мальчика, весом четыре килограмма и ростом, пардон, длиной пятьдесят четыре сантиметра, вдруг вспомнилась ему, и он подумал виновата, что так и не позвонил ей. Ей не позвонил, и ее мужу не позвонил, а муж — большой миллионер как говорят перебравшиеся на брайтон адеситы Он сам слышал. — Я не знаю, сколько раз в день кормят младенцев, — ожесточенно сказала Лера, — но маме всегда было трудно с детьми. Кроме того, у нее слишком хорошее образование, чтобы работать... никем. Вот у вас какое образование? — У меня, Лера, его и вовсе нету поделился с сокровенным Троепольский, чем поразил собеседницу до глубины души. «Как? Так получилось. У вас нет диплома?» «Нет», — покаялся Троепольский. «Нету у меня диплома. Можете себе представить?» Тут Лера совершенно растерялась. Это было так забавно, что он улыбнулся потихоньку, чтобы она не оскорбилась. «А как же вы работаете?» «Все равно тому, что мне нужно для дела, не учат ни в одном институте. Нет таких институтов». «А тогда откуда?» «Из книг», — перебил он ее. «На самом деле образование — это только чтение книг. Или ты умеешь читать, или не умеешь. Ходить для этого в некое место где тебе говорят, что именно нужно читать, вовсе не обязательно. — А вам кто говорил, что нужно читать? Или вы вот так сразу все знали сами? — Сначала родители говорили. Они у меня очень образованные люди. Потом я стал выбирать сам. Они мне просто не мешали. Лера никак не могла осознать, что человек, напротив, блестящий, насмешливый, знаменитый, склоняемый в правильных журналах вроде «Власть» и «Деньги» и правильных телепередачах вроде «Времена» и свободу слова», только что признался ей, что он необразованный, да еще так легко. Или он шутит?» И она спросила. «Вы шутите?» Я три года проучился в университете, на журналистике, потом ушел потому что это пустая трата времени на болтовню и ненужные книги. Мне жалко времени. Мне ничего так не жалко, как времени. Выходит, не шутит. — А где вы научились всяким вашим компьютерным штукам? — Компьютер ни при чем, — сказал он с досадой, словно она спросила невесть какую глупость. — Компьютер? Это инструмент, как ручка или краски, если вы рисуете красками. Вы же пишете ручкой и не восхищаетесь поминутно, что умеете писать, хотя это большое достижение, конечно. Компьютер все упрощает. Он глотнул кофе и провозгласил. Компьютер составляет алгоритмы моего графического и архитектурного сознания. Лера смотрела на него во все глаза. Алина Светлова на этом месте обязательно засмеялась бы. А Лера Грекова не засмеялась, и он вдруг почувствовал себя неловко, как столичный десятиклассник пижон, припершийся в сельскую школу на лекцию по искусству. Получилось что-то вроде эстрадной миниатюры Аркадия Райкина. Закрой рот, дура, я уже все сказал. Он допил кофе, закурил, ткнул сигаретой в пепельницу, Стряхивая пепел, которого не было, переложил левую ногу на правую. Все от неловкости. Лера старательно переваривала только что услышанное. Кажется, даже губами шевелила. — И у вас никто и никогда не спрашивал диплом? — Я никогда не был на государевой службе, и мне просто не перед кем отчитываться. Моим клиентам все равно. Есть у меня диплом дизайнера или нет. Их интересует только конечный результат, а результат в моем случае блестящий. Вы хвастаетесь, уточнила Лера. Я констатирую факт, поправил ее Трейпольский. Федя всегда говорил мне, что без диплома я никому и никогда не буду нужна. Никто не возьмет меня на работу, если я не секретаршей или уборщицей. А вы? Вы хотите начать собственное дело? Нет, перепугалась Лера. Как я могу? Если не можете, значит, получайте диплом. Начальников, в котором наплевать на него, как мне, мало. Все остальные берут на работу именно дипломы, а не сотрудников. Так что прав Федя. «Вам что, не нравится учиться?» «Мне не нравится, что он меня контролирует», — вдруг сказала она силой. «Каждый вздох, каждый шаг... Господи, от этого можно сойти с ума. Я все время прячусь, будто я беглый преступник. Дома мама, а вокруг Федя. Я как в крепости, понимаете? Он даже мои телефонные распечатки проверял». «Зачем?» — не понял Троепольский. «Как зачем?» чтобы знать, с кем я разговариваю, нет ли у меня подозрительных друзей и подруг. Раньше было не так. Раньше он был не такой безумный. Это в последнее время началось что-то ужасное. В последние дни? Да нет, ну что вы, ну, может быть, год или около того. Правда, когда я была маленькой, он не так старался. А сейчас что с ним сделалось? «Кошмар просто! Он разогнал всех моих приятелей. Он проверял всех моих подруг. Где я? Что я?» «Мне кажется, что мы с вами имеем в виду двух совершенно разных людей», сказал Троепольский. «Вы племянница Федя Грекова. Я ничего не путаю?» «Ничего вы не путаете. Или вы что, очень баловались в детстве?» — Ничего я не баловалась. — Тогда почему у вас такой строгий режим содержания? И тут она чуть было не попалась. В самый последний момент, на самом последнем вздохе, она поймала себя за язык, чтобы не сказать, почему. — Не знаю. Это прозвучало так фальшиво, что Троепольский моментально понял. — Знает. «Все она знает, эта голливудская красотка, и то, что она знает, очень важно. Может быть, это и есть самое важное из всего необъяснимого, случившегося в последнее время». Он посмотрел на нее оценивающе, и все его романтические порывы вдруг как-то растворились в шуме и табачных облаках многолюдного кафе у метро. Осталась только настороженность, И, пожалуй, страх. Ему не хотелось, чтобы она оказалась замешана. «Мои сотрудники сказали, что вы приходили к нам в контору». «Какие у вас сотрудники?» — ответила она небрежно. «Все замечают». «Хм... вас трудно не заметить». «Это что, комплимент?» Троепольский кивнул и опять закурил. Все-таки она его смущала. Ну да, да, приходила. Федя позвонил и сказал, что вечером мы пойдем ужинать. В ресторан «Русские гвозди». Знаете такое место? Троепольский пожал плечами. Он не был знатоком ресторанов. Ну, он позвонил и велел, чтобы я за ним заехала. Я заехала. А девушка в очках и такой парень... Довольно симпатичный, но нахальный, между прочим. Сказали мне, что его нет, и не было, и вряд ли сегодня будет. Ну, я посидела и ушла, а парень пошел меня провожать. Но телефон я ему так и не дала. Это было заявлено с необыкновенной гордостью. — А когда Федя позвонил? — Он больше не звонил, — ожесточенно произнесла она. «Его убили. Я приехала в вашу контору, а его убили». «Нет, когда он звонил, чтобы пригласить вас в русские люди?» «Гвозди, а не люди. Ну и в гвозди шут с ними. Когда?» «Утром», — очень бойко ответила Лера Грекова. И Троепольскому не понравилась эта бойкость. Вообще говоря, врала она не слишком искусно. «Утром?» «Господи, да не помню я. Вроде бы утром. Или днем. Наверное, днем. Да, по-моему, я была в институте, когда он звонил».